Глава пятьдесят восьмая. Василина. Пока идут длинные гудки, скромно, словно мама может увидеть меня через экран, закрываю обнаженную грудь одеялом. Я ведь очень-очень стыдлива. «Привет! Чего трубку не берешь? С родителями говорить не хочешь?» С места в карьер начинает мама. «Привет! Я спала!» Признаюсь честно. «Эм... А что случилось?» «Спала?» А твой отец утверждает, что перевоспитание идет полным ходом, и ты от зари до зари трудишься, а пчела. Так и есть, так и есть, отвечаю Колькиными словами. Вчера поздно легла. Я предельно честна, потому что ноги, руки и плечи после сорока четырех ведер картошки ощутимо ноют. Уголки рта тоже, но это уже совсем другая история. Устала, спрашивает мама тише спустя недолгую паузу. «Я? Нет, все хорошо!» «Твой папа сказал, что на следующей неделе приедет за тобой. Потерпи немного, совсем чуть-чуть осталось». «На следующей неделе?» – пугаюсь я. «Уже?» «Конечно!» – смеется мама. «Тебе ведь еще к учебе подготовиться надо, обновить гардероб и после деревни привести себя в порядок». «Я в порядке!» – восклицаю эмоционально. «Со мной все хорошо!» В трубке снова слышится мамин мягкий смех. «Говорят, ты там любовь с сыном боженого крутишь». «Кто говорит?» Интересуюсь я, хотя знаю, что это наверняка сам Антоныч отцу проболтался. «Так что, врут?» «Не врут! Мы с Антоном вместе!» «А как же твой ненаглядный, самый лучший, самый красивый и умный кроликов?» Спрашивает мама, перечисляя эпитеты, которыми я сама когда-то наградила Рафаэля. Мам. «Что, мам? Прозрела, наконец?» «Прозрела? Так-то?» Мы болтаем еще некоторое время, вернее, это она рассказывает, что интересного произошло у них за то время, пока меня не было дома. А я слушаю и понимаю, что ничего интересного я не пропустила. По крайней мере, падение чистильщика бассейна в бассейн и случайно забежавшая во двор соседская собака совершенно точно неинтереснее, нашего сколько похода на озеро и разгоревшихся между Толиком и Людмилой страстей. Если бы мама узнала хотя бы о части моих приключений, боюсь, с ней случился бы удар. «Ладно, жди», — говорит она перед тем, как отключиться. «Скоро папа за тобой приедет, а то он, наверное, совсем заскучал там». Загрустив о том, что, пожалуй, лучшее в моей жизни лето подходит к концу, я одеваюсь в голубой сарафан, Привожу себя в порядок и вместе с Василием направляюсь на кухню. Там никого. На столе накрытый салфеткой пластиковый тазик, из которого лезет тесто. Одна его сторона, свисая, вот-вот достанет до столешницы. Схватив деревянную ложку, я подбиваю его, возвращая в таз. И снова аккуратно накрываю хлопчатобумажной салфеткой. «Интересно, где Люда? Что, теперь вся кухня на мне?» «Держи!» Протягиваю коту кусочек сыра, стянутый с тарелки. А затем, глянув в окно, замечая обжимающихся у сарая Людмилу и Толика. Он лапает ее пышные бока, а она хохочет, закрывая рот ладонью и тряся перед его ошалевшим лицом своим объемным бюстом. Я зажмуриваюсь. Это мое проклятие. Злой рок, преследующий мою чистую невинную душу. Обратная сторона медали по имени Счастье. налив чаю и сделав бутерброд я быстро закидываю в себя поздний завтрак и прихватив яблоко направляюсь за ворота обхожу оставленный прямо у въезда во двор трактора анатолия и опускаюсь на лавку шмыгнувший вслед за мной васька прыгает на забор и усаживается на столбе да я суп из твоих охладки сварила вдруг доносится до меня голос одной из соседок лапшу калитка галины распахивается И со двора вылетает разъяренная Кристина Ивановна. Воровка, убийца, террористка! Кричит она на Галину, которая выходит на улицу вслед за ней. Меньше выебываться надо было, поняла! Корчит лицо, пародируя соседку. «Галатская порода, элитная! Так ты от зависти! Задыхается Кристина Ивановна от возмущения. «Люди добрые, вы посмотрите, что делается! Кур ворует среди бела дня!» «То ночью было!» — вставляет Галина. «Я на тебя в суд подам, участкового натравлю, порчу наведу, чтобы тебя ночная жаба задавила!» «А ты моего пса отравила!» — выдвигает соседка встречное обвинение. о да кому он нужен?» — ахает вторая. «Он же у тебя от голоду подох! На моих харчах от голоду!» Взрывается Галина. Кристина Ивановна, показав ей неприличный жест, скрывается за своим забором, а ее подруга, уперев руки в бока, вдруг переводит взгляд на меня. Я, вонзив зубы в жесткую плоть яблока, замираю. Только этого мне не хватало. «А вы?» – обращается ко мне, сузив глаза. «Вы когда кота своего кастрируете?» «У меня кошка снова брюхатая!» Позади меня раздается скрип, а когда я оборачиваюсь, Васьки на столбе уже нет. «Мы?» Едва не поперхиваюсь яблоком. «Я еще прежних хотят раздать не успела!» Выкрикивает она, заходя во двор и хлопая калиткой. «Яйца бы ему оборвать!» Уму непостижимо, то есть ее кошка не виновата. Это не она крутит хвостом перед нашим Василием, не она строит ему глазки, Не она раздвигает перед ним лапы. Какая несправедливость! Откусываю еще один кусочек яблока и, поморщившись от его кислого вкуса, неожиданно вижу велосипед Кольки и Кольку на нем в начале улицы. Выписывая восьмерки, он неторопливо ко мне приближается, тормозит, упираясь ногой в лавку, на которой я сижу, и спрыгивает со своего стального коня. «Привет!» — сдувает упавшую на лицо челку. и где вчера была я тебя искал на нем сегодня трико короткие с вытянувшимися коленками и футболка с надписью с новым годом братва привет у бабки валентины да ладно а Хейтон падай рядом со мной зачем ходила улыбнувшись я неопределенно пожимаю плечами неохота рассказывать что пара блинов с вареньем мне стоили сорока четырех поднятых из подвала ведер картошки «И врать тоже не хочется. Наверное, новым заклинаниям научила, да?» – шепчет пацан. «Так, немного», – отвечаю негромко. «Вау! Ты почти что настоящая ведьма теперь, да, Васька?» «Ну, это ж мы теперь сможем незамеченными к деду Игнату за яблоками ходить. Ты же сможешь сделать нас невидимыми!» «Коля!» – смеюсь я. «Это у меня еще пока плохо получается!» Он смотрит на мое недоеденное жесткое кислое яблоко и закусывает нижнюю губу. «Слушай, говорят, он в Борисовку на пару дней уехал. Прогуляемся до его яблони». От яблока Антоныча сводит челюсти. В нем очень мало фруктозы, а ее недостаток, как известно, опасен нарушением обмена веществ и снижением остроты зрения. Вряд ли Антон будет рад слепой жене.